— На сегодня достаточно. Но вы упомянули, что есть нечто такое, чему вы не верите. — Да, сэр? — Я не верю его угрозам. Я имею в виду угрозам сделать что-то в самое ближайшее время. То, что Риордон угрожает в будущем, — это другое дело. Но то, что он говорил сегодня, — это все блеф, за исключением восточного Флевеланда. а его угроза разрушить дворец — это просто курм на смех. «Как я, черт возьми, могу вам поверить, лейтенант?» — спросил Вейеринга. «Какие у вас основания так говорить? Я не верю, что люди из ФФФ заложили во дворце взрывчатку. Они хотели одного, чтобы взрыв, прогремявший во дворце сегодня вечером, был слышен как можно дальше». «Ангелия и его приспешники хотели убедить вас в том, что в состоянии осуществить свои угрозы». Веринга удивленно посмотрел на Ван Эффена. «Такое впечатление, что вы уверены в том, что говорите». «Я в этом абсолютно уверен». «Как это может быть? У меня есть информация из этой организации». Веринга недоверчиво посмотрел на лейтенанта, но ничего не сказал. Другое дело — десенс Он весь вечер не понимал, что происходит, а теперь, наконец, ощутил почву под ногами и решил, что пришло время заявить о себе. «Каковы источники вашей информации, лейтенант?» «Они конфиденциальны». «Конфиденциальны?» Дессенс и сам не знал, что вызвало его гнев. То, что лейтенант опустил обращение господин министр или сэр, а может что-то еще. Конфиденциальный. Я должен быть осторожен, сэр. Вот и все. Я не хочу раскрывать мои источники, потому что подобная информация может вызвать очень бурную реакцию и ненужное замешательство. Вы, конечно, понимаете. что это обычные методы работы полиции, и едва ли стоит о них говорить. Почему вы не хотите поверить мне на слово? Обычные методы поверить на слово. И без того неровный цвет лица десенса стал багровым. Вы, вы просто заносчивы. Министр с трудом сдержался. Казалось, его вот-вот хватит ударов. «Кажется, необходимо напомнить вам, лейтенант...» Он сделал ударение на слове «лейтенант», «что я министр юстиции». Последние слова десенс также произнес с ударением. «Вы всего лишь младший офицер. Это несправедливо, сэр». Голос де графа был бесстрастным. «Ван Эфен...» Старший офицер полиции. Второй человек после меня. — Не вмешивайтесь, де граф! — десенс старался говорить спокойно, но ему это не удалось. — Ван Эфен, вы меня слышите? Э, — Я вас слышу, — сказал лейтенант, добавив «сэр» только после паузы. — Я знаю, о чем я говорю, потому что именно я... разместил взрывчатку в подвале королевского дворца что что лицо десенса стало темно багровым все милостивой божжее я этому не верю я не верю своим ушам он чуть не выскочил из кресла напрасно сэр ведь именно я нажал кнопку инициируя взрыв Дессенс не сразу понял. А когда понял, угроза безопасности королевской семьи повергла его в шок. Ван Эффенс, но принялся за бренди Он и не пытался скрыть свое мнение о министре юстиции, которое можно было легко прочитать на его лице. «Арестуйте этого человека, де граф!» — закричал Дессенс. «Немедленно!» «На каком основании, сэр?» «На каком основании? Вы что, тоже сошли с ума? смена Кругом измена!» «Да, сэр, отсюда все проблемы. Проблемы? Это ваш долг!» «Но проблемы остаются. Я шеф полиции в этом городе. Все остальные полицейские мои подчиненные...» произнес полковник, в котором вдруг заговорила кровь многих поколений его предков-аристократов. «Никто в Амстердаме не может меня арестовать!» Дессенс посмотрел на Д. Граафа, и гнев его постепенно уступил место смущению. Он покачал головой и ничего не сказал. «Я имею в виду, сэр, что если Ван Эффен будет арестован по обвинению в измене, то вам придется арестовать и меня, потому что я не меньший предатель, чем он. Да граф задумался даже, наверное, больший. В конце концов, я его начальник. Я санкционировал его действия, и я их одобряю. Повернувшись к Ван Эфену, полковник, видимо, давая Дессенсу время осознать услышанное, сказал без видимой связи с предыдущим, «Ты забыл мне сказать, что ты сам инициировал взрыв». Ван Эфен, извиняясь, пожал плечами. «Ну, «Вы же понимаете, как это вышло, сэр?» «Понимаю. Тяжело вздохнул полковник. У тебя слишком много других забот». — Кажется, ты мне это уже говорил. — Вы вышли за рамки закона, сэр? В голосе Веринга не было упрека, он просто спрашивал. — Вовсе нет. — Напротив, мы делали и делаем все, что было в наших силах, чтобы соблюсти закон. Нам, точнее лейтенанту Ван Эффену, удалось проникнуть в банду. В очень... опасную банду в подразделение ФФФ. Это не просто опасно, это почти самоубийство. Но лейтенант убедил меня, и я очень неохотно согласился. Это действительно наша последняя надежда, наша единственная надежда. десон словно в тумане смотрел на двух полицейских. Постепенно он пришел в себя и понемногу начал соображать, Как это может быть? Ведь каждый преступник в Амстердаме знает Ван Эйфена в лицо. Он уже забыл, что несколько минут назад считал Ван Эйфена много ниже себя. Это так. Но в банду проник не тот Ван Эйфен, которого вы видите перед собой. Его внешность, голос, вся его личность претерпели серьезные изменения. Могу поспорить на свою пенсию, что никто из вас не узнал бы лейтенанта в Стефане Данилове. Под этим псевдонимом его знают в банде. Да графу следовало бы поспорить на что-нибудь еще. Он был так богат, что пенсия немного для него значила. Похоже, что ФФФ приняла Стефана Данилова в свои ряды. Мне кажется совершенно невероятным, что у него это получилось. В противном случае городу Амстердаму уже сейчас мог потребоваться новый детектив-лейтенант, а также новый шеф полиции. Последнее, с точки зрения лейтенанта, уж совсем пустяк. Но мне, конечно, пришлось бы уйти в отставку. Нидерландам пришлось бы подыскать и нового министра юстиции, потому что вы, мистер Дессенс, также расстались бы со своим постом. Только мистер Веринга остался бы на своем месте. Дессенс был поражен. Я не говорил, что я как-то с этим связан. Веринга ласково взял его за плечо. «Бернард, позволь мне сказать тебе пару слов наедине». Они отошли в дальний конец гостиной, размеры которой позволяли присутствующим не мешать друг другу. Министры о чем-то тихо разговаривали, казалось, больше говорил Вейеринга. Ван Эйфен спросил «Как, по-вашему, полковник, что за важные дела обсуждают наши достопочтенные министры?» Деграф забыл упрекнуть лейтенанта за непочтительное отношение к члену правительства. Об этом не нетрудно догадаться. Мистер Веринга объясняет мистеру Дессенсу некоторые принципы выбора. Если Дессенс не сможет их воспринять, Нидерландам придется искать себе нового министра юстиции. Если бы Дессенс не заставил тебя поделиться конфиденциальной информацией, он не был бы теперь в столь сложном положении.